Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Владимир Василенко Статус А пролог «Мой отец жив?» Паническая атака все же нахлынула. Да и глупо было надеяться, что я смогу совладать с ней в такой момент. Я лишь старался не подавать вида, что что-то не так. Да не менее в пальцах стиснул подлокотники кресла, сидя неестественно прямо и глядя перед собой. Взгляд неосознанно сфокусировался на уголке листка, выглядывающего из кожаной папки в руках адвоката. Сам адвокат по-прежнему стоял за конторкой и терпеливо ждал, пока собравшиеся успокоятся. Скандал разгорался нешуточный. Вряд ли кто-то из многочисленных дальних родственничков мистера Кинга всерьез рассчитывал в одиночку сорвать многомиллиардный куш в виде пакета акций «Блю Оушен». Но наверняка все они надеялись получить хотя бы часть. И всех их возмутило появление тёмной лошадки. Про меня, к счастью, все быстро забыли. Хотя поначалу одна тётка тыкала в мою сторону пальцем, переспрашивая у соседей. «Так это он, что ли? Роберт Брайт? Этот мальчишка?» «Да ты с ума сошла!» — шикнула на неё, наконец, другая. «Брайт — ровесник самого дяди Кристофера. Может, чуть моложе?» Они работали с ним лет двадцать назад, но я думала, он давно умер». Адвокат, несмотря на преклонный возраст, прекрасно владел ситуацией. Выдержав некоторую паузу, он дал понять, что мероприятие закончено. Его помощник демонстративно распахнул двери, приглашая всех на выход. Кто-то понял намек с первого раза, другие пытались обращаться к старичку с вопросами. Первых он провожал вежливым кивком, вторых также вежливо, но твердо отфутболивал. «Прошу прощения, сейчас я не готов к обсуждению. Да-да, электронные копии документа я вышлю всем в личную почту. Повторюсь, пока без комментариев. Если у вас есть вопросы, предлагаю решить их позже, в индивидуальном порядке». Впрочем, при этом он не торопился покинуть зал. Мало того, я поймал на себе его внимательный изучающий взгляд. Не шевелясь и задерживая дыхание, я понемногу унял бешено колотящееся сердце. Пальцы с трудом разжались, отпуская подлокотники, будто успели приклеиться к ним. Взмок я так, будто пробежал по меньшей мере милю. Холодная струйка пота стекала по груди к животу, неприятно щекоча кожу. Майлз-младший по-прежнему сидел рядом и вел себя на удивление спокойно, хотя поначалу, после объявления наследника, и разразился ругательствами. Но теперь он погрузился в глубокое раздумье, отчаянно грызя ноготь на большом пальце. Наконец, не обращая на меня внимания, вдруг вскочил и почти бегом покинул зал. Я и сам не заметил, как остался один на один с адвокатом. Его помощник, проводив последнего гостя, вышел в коридор, и закрыл двери с той стороны. «Мистер Фрост, если не ошибаюсь», уточнил старик, подойдя ближе. «Да», — кивнул я. П «Позвольте спросить. Сп я сын Роберта Брайта. У вас есть его контакты? Я хотел бы поговорить с ним». Из-за волнения заикание усилилось, и даже эти несколько коротких фраз дались мне с огромным трудом. Но юрист терпеливо выслушал и кивнул, будто ждал этого вопроса. «К сожалению, я не могу передать вам контакты мистера Брайта. Однако, смею вас заверить, он знает о вас и свяжется с вами сразу же, как это будет возможно». «Так он в Б Бостоне? Но почему...» Адвокат покачал головой, мягко прерывая меня. — Это пока все, что я могу сказать вам о вашем отце, мистер Фрост. Но у меня кое-какие инструкции от мистера Кинга. Согласно его распоряжениям, ваш номер в Наутилусе оплачен на три месяца вперед, и руководству отеля переданы особые указания на ваш счет. Мистер Кинг настоятельно рекомендовал вам воспользоваться этим предложением. — Благодарю, но что насчет отца? Больше никаких инструкций? Только одно пожелание, очень короткое. Ждите. Ждать? Но чего? Он виновато развел руками. Вам придется набраться терпения, молодой человек. К сожалению, пока я больше ничем не могу помочь. Но ну, на всякий случай оставлю свои контакты. В кармане его пиджака обнаружился небольшой прямоугольник из гибкого черного пластика, на котором золотыми буквами было вытеснено имя и допотопный QR-код. Абрахам Голдман. Юридическая компания Голдман и сыновья. Визитная карточка? Кто ими вообще пользуется сейчас? Впрочем, и нейроимплантов на висках у старика не видно. Может, убежденный не улудит? Пряча визитку в карман, я рассеянно кивнул и вышел из зала. В полном одиночестве пробрел по длиннющему коридору, такому же старомодно отделанному деревом и кожей, как и сам офис. По дороге никак не мог отделаться от ощущения, что все происходящее — какой-то сон, бред, я что-то упускаю. Очень сложно было сосредоточиться на мыслях о прежних повседневных заботах. Вся эта возня с Анастасией, вершители, отступники, следопыты, цитадель, пустоты, да даже контракт с корпорацией Blue Ocean с потенциальным гонораром в миллионы долларов. Всё это казалось чем-то мелким, несущественным на фоне той новости, что на меня обрушилась Наверное, что-то подобное люди чувствуют, когда умирает кто-то из близких. Правда, в моём случае речь шла не о смерти, а наоборот, о внезапном воскрешении. У выхода из здания меня окликнул Майлз-младший. Он заметно нервничал. Движения его были порывистыми и дёрганными, волосы взъерошены так, будто он только что из душа и вытирал их полотенцем. Ну, хорошо, хоть трезвый, место относительно людное. «Ты знал?» — коротко прошипел Джастин, подскакивая ко мне вплотную и дыша прямо в лицо. Я молча помотал головой. На протяжении нескольких секунд он напряженно буравил меня взглядом, но потом немного расслабился, будто услышал то, на что рассчитывал. «Что ж, думаю, ты не врёшь. Вряд ли бы ты смог скрывать такое». Ты ведь простой, честный парень, и сам толком не понимаешь, во что вляпался, верно? Он прошелся туда-сюда, что-то лихорадочно обдумывая. Но каков же лезь этот твой кинка Смог таки удивить меня напоследок. Ну, ничего, ничего. Я машинально наблюдал за его метаниями, поймав себя на мысли, что после всего случившегося уже не боюсь его. Хотя, может, и стоило бы. Чуть в стороне, рядом с припаркованным у здания роскошным авто, я с удивлением заметил Хоффмана, бывшего телохранителя Кинга. С того момента, как он сообщил мне о смерти хозяина, мы почти не виделись. Даже сюда я добрался на корпоративном такси, присланном Майлзом. «Всё это, конечно, очень не вовремя», — наконец снова обратился ко мне Джастин. «Но на наших с тобой договорённостях это никак не отразится. Контракт в силе». Задачи те же. И, надеюсь, с твоей стороны не будет никаких неожиданностей. Контракт в силе, — повторил я, равнодушно пожав плечами. — Ну и отлично, — усмехнулся Майлз. — Я знал, что ты надёжный парень. Подбросить? Тебе уже выделили апартаменты в кампусе Блю Оушен? Хоффман тебя подвезёт. Он теперь работает на меня. Вот как? Не прошло и двух суток после смерти Кинга. А может, он и до этого был двойным агентом? В мозгу тут же зароились мрачные подозрения. В этом змеином гнезде, именуемом высшим обществом, можно ожидать чего угодно. «Я побуду в Наутилусе», — твердо ответил я. «П «Привык уже». Джастин немного напрягся, снова с прищуром оглядывая меня, но все же решил не настаивать. «Ну, как знаешь, но работать завтрашнего дня будешь из кампуса». Там особые VR-капсулы, более защищённые и какие-то там дополнительные прибамбасы. Ну, наши яйцеголовые всё объяснят. Так что ты всё-таки подумай о переезде. В кампусе тебе будет безопаснее, да и удобнее, не надо тратить время на дорогу. Хотя, если что, охрану и транспорт я тебе, конечно, обеспечу. Офман будет за тобой приглядывать, как и прежде. К нему ведь ты уже тоже привык, — подмигнул он. Я не ответил, но, кажется, этого и не требовалось. Хлопнув меня по плечу напоследок, Майлз-младший направился к своей машине — шикарному ярко-красному спорткару, бесшумно подкатившему к самому крыльцу. «Ещё увидимся, Террол!» — выкрикнул он, уже садясь в авто. «Завтра ведь у тебя первый рабочий день в компании! Не опаздывай!» Можно подумать, он заметит. «Сам-то, насколько я понял, раньше обеда не просыпается». Хоффман при моем приближении молча кивнул в знак приветствия и открыл передо мной заднюю дверцу машины. Я, стараясь не встречаться с ним взглядом, сел внутрь. «Что ж, ждать, говорите?» «Я ждал пятнадцать лет, потерплю еще немного». «Но вот станет ли ждать Анастасия?»